глава 33 я предлагаю вам сдаться сходу заявил главарь этой банды костюмированных злодеев вы сегодня здесь без своего лидера и части бойцов так что ваша банда в заранее проигрышной позиции и все это понимают развел он руками и его поддержали криками из толпы Более того, зрители стали активно шуметь, поддерживая масочника. И тому было плевать, что искренности в такой поддержке было лишь крупицы. Остальные же попросту боялись, что если они не будут показывать свое согласие с ним, то тогда их ждут последствия. Да, запугали Дарьи обычных ребят с улицы. Настолько сильно запугали, что они даже не думали сопротивляться и показывать дух улиц. Впрочем, это были и и бойцы банд, которые прошли через множество трудностей, и они просто понимали, что за масочниками стоит куда большая сила, чем они могут собрать сами. «Тем разгромнее будет ваше поражение в итоге», — дерзко заявила Кайна, выходя вперед. «Мы собрались здесь болтать или все же приступим к тому, что все ждут?» — спросила она под одобрительные крики как с нашей стороны, так и со стороны масочников. — Может, пора уже определить, кто станет сильнейшим в нашем районе? Пусть на Марка, а никто иной, кроме него, и не мог быть лидером масочников, была маска, которая скрывала его лицо. Но я прямо чувствовал, как он злорадно улыбается. Такое ощущение, что мы поступаем ровно так, как он и планировал. Оставалось лишь надеяться, что он учел далеко не все. Да и, как я понимаю, соратники Кайны ранее не слишком сильно выделялись в плане боевых действий, довольствуясь тем, что имеют на данный момент. Может, в этом был виноват Вильям, который в плане развития банды был не слишком амбициозным и предпочитал развиваться на уже захваченной территории, чем расширять свое влияние. А может, он просто собрал вокруг себя таких людей? Все это было неважно. Сейчас главное победить и, наконец-то, привести этот район к порядку, ликвидировав тот хаос, что творится сейчас». «Да, с одной стороны, дарей тоже могут взять все под контроль. Но только я сомневаюсь, что после этого затишье будет длиться долго». «Нет, клановые всегда были куда амбициознее обычных уличных бандитов, да и возможности у них больше, так что, боюсь, в случае нашего проигрыша ничего хорошего наш город не ждет, ну или, по крайней мере, всех этих ребят, что собрались здесь в качестве зрителей и не понимают, что сейчас, возможно, решается, как они будут жить дальше». Пока я осматривался по сторонам и присматривался к числу офицеров из чисто масочников, лидеры наших двух групп договаривались, как будут проходить бои, которые и решат, кто сильнее. С нашей стороны было всего-то 15 бойцов, и это уже вместе со мной и Эйка. А вот среди масочников было порядка 50 человек, пусть это и наемники, Но потрепать офицеров группировки ОР они могут очень хорошо. И тогда пятерка дарей завершит дело. Но вот наш временный лидер закончил разговаривать со стороной противника и направилась в нашу сторону. Ну и что решили? Поинтересовался Брайс, все так же продолжая тасовать карты в своих руках. Каким образом будем проходить сегодня арену? Боец против бойца, вздохнула, ответила Кайна. Сражаются до тех пор, пока на ногах остается один. Потом победитель сражается со следующим противником и так до самого конца. Очередность выхода мы решаем сами. За лидерами остается право в любой момент прервать бой и заменить бойца. Но тот, кто уходит с поля боя, больше не может участвовать в остальных сражениях. На удивление, разумно. — хмыкнул Брайс. — Я думал, что предложат что-то более... экзотичное. — Они просто уверены в том, что хватит по одному сражению на каждого, и в итоге им даже не придется выставлять половину своих бойцов, — покачала головой девушка. — Слишком уверены, чтобы, возможно, это не оказалось правдой. — Я бы больше переживала за них, — усмехнулась Рен, поглаживая рукоятки своих топоров. «Я сегодня сдерживаться не собираюсь». «Да и я бы хотел исполнить пару песен», — загадочно улыбаясь, произнес Хейма. «Тебя прибережем пока», — высказалась на это Кайна. «Хорошо, но публика все же ждет моего выступления», — покладисто согласился парень, помахав зрителям с верхних этажей. Правда, ответной реакции он не дождался, но его это, похоже, совсем не смутило. Привычка? Или он настолько невозмутим? «Уже подумала насчет очередности», — спросил я у Кайны, пока остальные переговаривались между собой. «Тебя и Эйка, я думаю, приберечь до последнего. Да и подозреваю, что лидеры банды сами хотят расправиться с тобой, ведь ты им так часто мешал». — ухмыльнулась она, на что и невинно развел руками. — Ну а насчет очередности, то не думаю, что есть определенная разница, кто за кем будет выходить. Мы слишком давно не показывали своих реальных возможностей, так что в любом случае для соперника это будет сюрприз. — Думаешь, что они не собирали на вас информацию? С сомнением посмотрел я на нее. «Собирали, конечно», – улыбнулась Кайна. «Только дело в том, что наша банда уже давно не участвовала в рейтинговых боях или еще где. Просто не было необходимости, так как мы уже доказали свою силу, и в этом ни у кого не было сомнений. Вот только никто из нас не стоял на месте и развивался дальше. Даже если масочники узнали о нашем предыдущем уровне умений, то их ждет большой секрет». Да и тех наемников, против которых мы выходили, мы так и не выпустили, поэтому и рассказать об этом было некому. Ты забываешь, что были наблюдатели, которых мы могли и не заметить. Напомнил я про нашу попытку поймать такого наблюдателя. Пусть так, согласилась девушка, но ведь и при том нападении мы не показывали всех своих сил. Так что шансы вполне есть, если, конечно, они с собой не привели каких-нибудь монстров. А вот тут, на мой взгляд, зря она смеялась. Все-таки Дарей были пусть и молодыми, но кланом, и чувствуя, что все же не зря они так нагло продемонстрировали, что купили услуги наемников, и если они будут использовать в нашем противостоянии уже взрослых и состоявшихся специалистов, их никто не поймет и эту победу не примут». Но ведь даже среди наемников могли появиться гении-одиночки, услуги которых просто стоят дороже. Да и сами дары чего-то достоят. Они это уже доказали, когда захватили такие большие территории под свой контроль. Тут еще был вопрос в том, на что способны офицеры группировки Вильяма, которых я до этого не видел. Эти парни и девушки с любопытством смотрели на меня и Эйка, но не подходили к нам и вообще старались не показывать, что удивлены нашему присутствию. Похоже, Кайна успела всех ввести в курс дела. И оставалось надеяться, что эта инициатива с ее стороны потом не ударит по ней же. Все же девушка очень сильно ценила своих друзей и то, что они создали совместными усилиями. Тем временем все подготовительные этапы были завершены и бойцы распределены. По крайней мере, обе стороны определились с тем, кто будет выходить первым, а дальше лидеры банд сами решают, кого поставить следующим или когда прервать бой, чтобы совершить замену. Главное – успеть сделать это вовремя, до того, как бойцу будет нанесена серьезная травма. «Правда, я сомневаюсь, что Марка будет дожалеть наемников, но это не значит, что мы со своей стороны должны поступать так же». Бой начался. Первыми на эту импровизированную арену вышли двое парней. С нашей стороны был как раз один из офицеров, которого я до этого момента не встречал. Парень был настолько высоким и крупным по своему телосложению, что я даже подумал, что он гораздо старше нас. Еще и рыжая борода, которая только придавала ему дополнительных пару годков, весело топорщилась, когда он улыбался. Как оказалось, этому дети не было всего 17 лет. Так ведь и комплекс неполноценности можно заработать. Я столько усилий приложил для своего развития и не мог похвастаться подобной развитой мускулатурой, точнее ее объемами, а с другой стороны, большие мышцы точно не подходят под мой стиль боя, они бы только замедляли меня, но все равно парень был каким-то акселератом на фоне остальных. Да и простая на вид спортивная одежда на нем. Казалось, готово было разорваться, если он сделает слишком резкое движение. Похоже, парень очень любил выставлять свое тело в выгодном свете, что, впрочем, показывало, сколько трудов он в это вложил. И действительно, почему бы и не похвастаться? А вот его противник был обычным бойцом, ничем особо не выделяющимся. Что уж говорить, если масочники в целом сливались друг с другом и отличались лишь фигурами да оружием в руках. Все-таки всех под один стиль боя все равно не подвести, особенно если это наемники. Что уж говорить, если даже в кланах, которые вроде как изучают одни и те же боевые стили, встречаются вариации их применения в зависимости от способностей и предпочтений бойца. В любом случае, реальные возможности обоих бойцов мы вскоре увидим, и не надо будет гадать, на что они способны. Откуда-то притащили самый настоящий гонг, и где только достали подобное, но явно его доставили для большего антуража происходящему, либо где-то нашли этот предмет и решили использовать его по назначению – Правда, гонг был настолько древним, что уже мог считаться антиквариатом, но все же. Бой начался, как только по нему ударили. Боец с нашей стороны не стал рваться сразу вперед. Он выбрал уход в глухую оборону, пока его противник наносил по нему стремительные удары. Стойка у этого гиганта была довольно странной, так как вместо того, чтобы прикрывать голову руками, он скрестил их внизу, вывернул ладони так, чтобы они были направлены на противника. Я сначала не понял, для чего он так сделал, но при атаке все сразу стало ясно. Каким-то неимоверным образом, не сдвигаясь с места, наш представитель в этом бою перехватывал каждую атаку своего противника. Часть он особенно, что была направлена в ноги, напрочь игнорировал, но большую часть все же принимал на свои ладони, просто отводя удары противника в сторону. Из-за этого наемник в маске явно начал злиться и пытался нанести все более стремительные и мощные удары но те будто сталкивались с остальной стеной и уходили в сторону, не причиняя видимого вреда этому парню. Тут даже я стал задумываться, а смог бы я пробить такую защитную технику, если бы столкнулся с ней впервые? На удивление, уж очень хорошо он справлялся со своей ролью, и, похоже, вся эта мощь, которую он смог нарастить в своем теле, была как раз нужна, чтобы стоять на месте и выдерживать любые направленные против него удары. «Удивительно!» — тихо произнесла Эйка, стоя рядом со мной. «Он на интуитивном уровне использует энергию Земли, чтобы повысить собственную защиту и также уводит все удары противника». «Что-то из проявления мистической энергии?» — также тихо спросил я. Да. — кивнула девушка, — просто присмотрись, как он перенаправляет импульс атаки в сторону, отводя ее. Жаль только, что при таком подходе сложно перейти к атаке, чтобы суметь подловить противника. Сложно, но не невозможно. Удивительный талант, только пока не ограненный. После ее слов я с еще большим интересом стал смотреть на этот бой. Похоже, сегодня мне удастся узнать о мире боевых искусств. — Куда больше, чем я думал.